Мы развиваем ребёнка, помогаем ему учиться, мы приводим его к реальным успехам и улучшаем его представление о себе как о достойном человеке. Но это трудный путь, и не многим родителям он доступен. За полчаса вряд ли так уж поможешь сыну в учении. Но ведь есть и другая возможность. Мы внушаем ребёнку, что он достойный, способный, умный человек. У него самого появляется стремление жить достойно. Внушаем, что он умный, он и становится умнее. Однажды я был у любителя певчих птиц. В закрытых ящиках у него жили десятки канареек, и всех звали дуньками. И та дунька, и эта дунька. Я удивился, от чего же так Хозяин объяснил: когда он занимается с одной канарейкой, он приговаривает: "Дунька, дунька, хорошая Дунька". А другие канарейки слышат это и завидуют, и оттого хуже поют. А если все канарейки Дуньки, то они и думают, что это с ними занимается хозяин, что и они хороши, и они хорошо поют. Даже канарейке приходится внушать, что она хорошая. И собаки каждую минуту твердят: "Хороший пёс, хороший". От чего же детей мы всё упрекаем да попрекаем? Сухомлинский писал: "Никакой воспитатель не может утвердить в душе ребёнка хорошее, если сам ребёнок не стремится к этому. Первая мысль, первый шаг и следом второй". Но это стремление есть только там, где коллектив и воспитатель видят в ребёнке прежде всего хорошее. Трудный ребёнок, непослушный, неподдающийся. Вот единственный способ исправить его. Надо увидеть его хорошим и дождаться, пока он сам не станет стремиться к хорошему. Тогда он реально изменится к лучшему. нам кажется важным доказать ребёнку, что он всё делает не так. Не туда пошёл, не то взял, не так ест, не так, не так. Нам кажется, будто мы вкладываем ему свой ум, а на самом деле мы разрушаем его способность думать. Если ребёнок примет все эти не так, он будет смят, разрушен, подавлен, его ум замрёт. Но он спасается, он закрывается от нас, и все слова как горох об стенку. Предположим, мы правы, и наши упрёки справедливы. У других дети как дети, а наш всё делает не так. Но мы же хотим, чтобы он всё делал так, у нас нет другой цели. Значит, у нас нет и другого средства, кроме одного. переменить тон и сказать: ты молодец, старайся ещё. Ребёнок пьёт эти слова как бальзам, они необходимы ему для поддержания сил. Теперь мы его союзники, и мы можем не торопясь добиться от него всего, что нам нужно. В воспитательных целях приходится иногда сбивать слишком высокое мнение человека о себе. особенно среди взрослых, когда они зарываются. Но ведь и в этом случае мы действуем на представление о себе, а не на что-нибудь другое. Мы говорим «посмотрите на себя», и на собрание их требуют «не переходите на личность». Поступки осуждают, а личность неприкосновенна. Вычеркнем из нашего лексикона слова, относящиеся к личности, Леньчай, неряха. Да что ж ты у меня такой глупый? Ребёнок может лениться, может сказать и сделать глупость, но он не лентяй, не грубиян, не глупый, не вор, не дурак, не растяпа. Нельзя говорить ребёнку: "Ты вообще такой". Одно вообще может навсегда сделать его дурным человеком. Крупская рассказывала: что когда ей было 11 лет, инспектор внёс её в разряд неуспевающих. И на долгие годы ушла у меня вера в свои силы, надорвались надолго нервы, писала она. И дальше. Потом, когда я стала учительницей, я знала, надо щадить слабых ребят, не давать им заметить, что они менее способны, чем другие. Старалась незаметно вдохнуть в них веру в свои силы. и удавалось таким путём подтягивать слабых. Что это было? Мой субъективный подход к детям? Нет. Лучшее учительство моего времени считало, что именно так надо подходить к ребятам. Ничего нового, ничего удивительного. И во времена Крупской, и прежде тех времён, и всегда лучшие учителя и лучшие родители справлялись с недостатками детей одним и только одним способом – внушая им веру в себя, возбуждая желание стать лучше. Педагог должен уметь не заметить некоторых выходок и научить ребят не придираться, подходить друг к другу по-человечески, пишет Крупская. Нет большего преступления, как подшивать действием ребят плохие мотивы. Надо понять, что подшивать ребятам желание обмануть, на хулиганить, украсть и так далее, значит воспитывать лжецов, хулиганов, воров. Мы все уверены, что должны быть объективны к детям, а так как немногие из нас ведут себя идеально, а мы люди принципиальные и недостатков не терпим, то мы и сосредотачиваемся на недостатках не понимая, что тем самым губим своих детей, воспитываем лжецов, хулиганов, воров. На эти две точки психики на представление о мире и представление о себе мы можем действовать непосредственно. Способности с трудом поддаются развитию. Ценности не всегда удаётся передать. Душа и дух запрятаны глубоко в недрах личности. А представление о мире вот оно в наружном слое. Поначалу оно почти целиком зависит от родителей. Ведь в первое время весь мир ребёнка это его мама, папа, бабушка, дедушка, семья. Не из мира, а из своего представления о мире черпает ребёнок материал для развития. Если в глазах ребёнка и мир кажется справедливым, и он сам представляет себя достойным человеком, то он вырастает сильным и уверенным в себе. Это лучшие люди, те, для которых и мир достаточно хорош, чтобы за него бороться, и сами они достаточно хороши, чтобы чувствовать себя нужными людьми. При других вариантах указывают психологи, начинаются затруднения Если мир хорош, а я плох, человек всю жизнь словно дитя. Он обижается там, где надо действовать и постоянно стремится доказать себе и людям, что он тоже хорош. Сочетание мир плохой и я плохой делает человека несчастным. А сочетание мир плохой, а я хороший, может породить преступника. С таким человеком никогда не договоришься. Все доказательства заранее отвергаются, потому что все мы с точки зрения такого человека принадлежим к дурному миру. Известные формулы психического, умственного, нравственного, духовного здоровья звучат так: Ты хорош, но не лучше других. Ты хорош, и мир хорош. Вот это и есть умный взгляд на мир и на себя. Сухомлинский эту же самую мысль выразил в таких сильных словах. Помните, мать и отец, воспитатель и учёный педагог, что единственная реальная движущая сила воспитания стремление быть хорошим. Ни на что другое опираться нам нет возможности. Всё другое пустопорожняя болтовня. Понимаете, не так обстоит дело, что одна педагогическая вера правильна, а другая ложна. Нет, надо сказать жёстче. Стремление быть хорошим, то есть стремление быть правдивым, добрым и красивым, то есть духовность это единственное, на что мы можем рассчитывать, воспитывая детей. А всё остальное пустопорожняя болтовня. Ну что же делать, коли это так? Если выбирать самое короткое, самое поэтичное и самое точное определение человека, то воспользуемся пушкинскими строчками. Ты, коему судьба дала и смелый ум, и дух высокий, Из многих качеств ума Пушкин больше всего ценил смелость его. Смелый тот, кто смеет, не боится. Трусость, овладевая человеком, проникает и в сердце, и в ум, подавляет и мысли, желания, и становится он иногда с детства, как те ханские жены в бахчисарайском фонтане, о которых сказано «Нет, жены робкие Гирея», Не думать, не желать, не смее, цветут в унылой тишине. Не думать, не желать, не смее. Не про наших ли с вами детей это сказан? Нет. Ум и желание, ум и чувство, ум и воля сведены в один узел. Они не поддаются воспитанию по отдельности. Спрашивают: "Что делать? Мой такой безвольный". Все мечтают о волевых детях, словно в воспитании, как в медицине, есть на каждую болезнь своё лекарство, одно от сердца, другое от головы. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь от головы, просит в аптеке. Мы говорим о чувстве, это сила желания, а воля. Мы часто поступаем помимо своего желания, вопреки своему желанию, против своей воли, подчиняясь чужой воле. Или так мы еще говорим, усилием воли заставил себя. Как будто два действующих лица в каждом из нас, как будто желание мое, а воля всегда чуждая мне, словно в сказке «по щучьему веленью, по моему хотенью». Щучье веленье – это сознательное умственное желание, Моё хотение это безотчётное сердечное желание. Желение командует, если хватает сил, хотение. Желение воля. Это желание желания. Это желание определённого умом желаемого желания. Это усиление напряжения сердечного желания. Своя воля у сердца, желаний своевольный рой. Свою волю имеет в своём распоряжении ум. Это воля направлять желания. Сердечное желание мускулы, а воля их напряжение. Желания возникают и пропадают, а воли складываются, вычитаются, соединяются, умножаются, совсем как физические силы. Родители могут прибавить свою волю к воле ребёнка, Они могут вычесть свою волю из детской, и бывает ничего не остаётся. Подавленное существо не смеет ни думать, ни желать. Чувство сила желания, воля напряжение желания. Добавим, что желание растёт с уверенностью человека в себе и в своём представлении о мире. уверенностью, которая даётся умственным постижением себя и мира, знанием, опытом. Тогда можно составить такую формулу, объединяющую ум, сердце и волю. Воля равно чувство, умноженное на уверенность. Из формулы вытекает несколько интересных следствий, решительно всем известно, Но в этой книжке вообще нет ничего такого, чего не знали бы все, кто умеет воспитывать детей. Я хочу лишь показать не приложность всем известных истин, показать, что нарушение естественных законов воспитания неминуемо ведёт к дурным результатам. Прежде всего из формулы видно: нельзя, чтобы чувства или уверенность равнялись 0. Когда волевое усилие невозможно, заставляя сына-школьника сесть за уроки, мы упрекаем его в безволии: "У тебя совсем нет силы воли". На самом деле, у него нет ни воли, а веры, уверенности в том, что его усилия к чему-нибудь приведут. Волевое усилие в этом случае практически невозможно. Хоть кричи, хоть бий, хоть сам плачь, хоть доведи до слёз ребёнка. Надо увеличить его веру в результат, в успех, уговорами или помощью. Иногда родители заманивают ребёнка посулами: получишь хорошие отметки куплю велосипед. Ожидаемым результатом становится не знание и даже не отметки, а подарок. Но если сын верит родителям, и если он отстаёт не безнадёжно, то он может и позаниматься, от чего бы и нет. Однако и в этом случае решающим является уверенность, вера в то, что его не обманут. Примерно того же добиваются родители, когда они угрожают суровыми наказаниями за плохие отметки. Ребёнок садится за книги, чтобы избежать наказания, в этом результат, в который он верит. Так собственно учит школа. Она наказывает за невыученные уроки плохими отметками. Когда их ставят справедливо, ребёнок уверен в том, что за невыученный урок он получит плохую отметку, за выученный хорошую. И он способен на волевые усилия. Когда же он не верит в справедливость отметок, учи не учи, всё равно больше тройки не поставят, то он перестаёт заниматься, и не потому, что он лентяй, а потому, что это противной человеческой природы. Уверенность травная нулю уничтожает возможность волевого усилия. Чтобы ум и умственные способности развивались, ребёнок должен верить в успех своих занятий. или хотя бы в справедливость учителя. Но та же формула подсказывает и другой путь чувство, интерес к учению. Если у ребёнка не хватает воли, мы стараемся вызвать интерес, и чем больше он будет, тем легче садиться за уроки. Но вопрос о том, как победить лень, Макаренко отвечал, что это можно сделать лишь постепенным развитием интереса. В раннем подростковом возрасте, примерно в 4-7 классах, дети могут учиться только по интересу, и ничем другим учиться их не заставишь. Но как раз в это время интересы их находятся обычно очень далеко от учений. Когда есть интерес, воля растёт как бы сама собой, так что её трудно назвать волей. Это самый верный способ учиться учение с интересом, с любовью к науке. Я описала его в книжке для детей учение с увлечением. Это же и самый верный способ работать работа с увлечением. Мы часто восхищаемся трудоспособностью великих людей, Нам ставят их в пример. Вот мол человек всю жизнь отдал искусству, науке, борьбе. Гении действительно великие труженики, но как правило, им не приходится заставлять себя. У них великая любовь к своему делу, страстная увлечённость. Природные дарования дают им возможность добиваться исключительного успеха. Отсюда их великая вера в результат, уверенность в себе. Отсюда интерес и воля. В формуле сердца все три составляющие – воля, чувство, вера – вырастают до огромных размеров, и мы говорим «гениальная трудоспособность». Повернем ту же формулу по-другому, и мы увидим, что чувство обратно пропорционально уверенности, вере и надежде. Когда желание сильно, а надежда исполнения его мала, чувство возрастает. Так слишком страстный болельщик, до последней минуты надеявшийся на победу любимой команды, вдруг при финальном свистке мгновенно и окончательно теряет надежду. Чувство его возрастает до бесконечности, а так как именно чувство связано с сердечной деятельностью, сердце сильно бьётся. то человек дома у телевизора получает инфаркт. Так не раз погибали люди. Мгновенное крушение всех надежд, неожиданное известие о потере любимого вызывают сильнейшую вспышку чувства, шок. Они и в самом деле смертельно опасны для человека. По этой причине мы должны, воспитывая ребенка, как можно больше питать его сердце калорийной духовной пищей верой и надеждами чем больше верит ребёнок в родителей и учителей тем надёжнее его жизнь тем меньше при одних и тех же нормальных чувствах напряжение в сети меньше чисто волевых усилий приходится употреблять ребёнку чтобы справиться со своими чувствами и он растёт спокойным человеком способным и на сильное чувство, и на решительное волевое усилие. Ребенок не подключен к какой-то сети, питающей его психику. Его внутренний мир скорее похож на аккумулятор, который может и разрядиться. И тогда напряжение садится, воли нет, одни только чувства, да к тому же и отрицательные. Психика расшатана, ребенок становится дерзким, дерганным, диким. Тут-то родители и бросаются к педагогам, что делать с ребенком, и слышат в ответ, что надо лучше смотреть за ним, не оставлять без наказания его дикие выходки, внушать ему, что такое хорошо и что такое плохо, и учить обуздывать свои чувства, нелепостью.